Вот, и поговорим мол о последующих делах. Значит, ну, с грамотностью и неграмотностью вроде все ясно, как бы понятно, да? Что там и как было. Иными словами, вот эта империя, которая сложилась на рубеже VIII-IX веков, отмечала качественные изменения вообще всей западноевропейской жизни, изменение качества этого состояния этой европейской жизни. И именно в этот момент Европа столкнулась вот с самым, пожалуй, таким ярким и серьезным натиском извне, натиском со стороны скандинавов, немножко продолжавшимся натиском со стороны арабов, хотя в этот момент арабы в Испании уже серьезного значения не имели, но они имели значение, например, на юге Италии, в этот момент развивается активно арабская экспансия на юге Италии. И э, вскоре после этого, в конце IX века, Европа столкнулась с нашествием и мадьяр, то есть венгров. Э, наверное, сделаем так. Сначала я поговорю немножко про э, сами эти вторжения, да, что они из себя представляли. Причем в основном про викингов и про венгров. Как они так сказать, реализовывались и во что они превращались. А потом мы уже вернемся опять на нашу европейскую почву, поговорим о том, какой там была жизнь и чем там люди занимались. Поэтому экспансия викингов предшествовала, естественно, венгерской экспансии и была гораздо более длительной. Мы с вами уже об этом со всеми группами немножко говорили, но мы в основном говорили о внутреннем так сказать, состоянии Скандинавии, поэтому об этом я говорить не буду, на этом останавливаться, а вот о внешних проявлениях. Несколько слов скажу. Э, традиционной датой начала эпохи викингов считается, как известно, 8 июня 793 года, нападение на монастырь Святого Кутберта, на острове Лендисфарм близ северо-восточного побережья Англии, как 793, 8 июня, я в свое время, знаете, когда мы с женой подавали несколько лет назад заявление в ЗАГС на регистрацию, я, я потом полдня после этой подачи так проходил, думаю, что меня царапает, дата, вот на которую назначили бракосочетание. Потом понял, 8 июня, день первого похода викингов. Вот. Значит, друзья мои, 8 июня 793 года это дата первого яркого оставшегося в памяти летописцев события. Потому что нападение на этот остров на этот монастырь, да, монастырь Святого Кутберта на острове Лендисфарм, был одной из английских святынь. Это был очень знаменитый монастырь, куда совершались паломничества. Это был монастырь достаточно давний, известный, богатый. И это, ну как, не знаю, там, Троица Сергиева, Лавра там где ну, То есть святыня такая вся английская была. Да? И вот в один прекрасный день, соответственно, в вот этот июньский день, появились эти полосатые паруса на горизонте, высадили, высадился этот десант. Сколько их там было, ну неизвестно, там что 30, 50, может быть, было. Но ну, значит, Линдисфарн, это архипелаг Фарм. Так, ну, один из этих островов называется Линдисфарн. А монастырь Святого Кнута одного из локальных святых мест. <клышко> <клышко> вот этот самый монастырь Святого Кнута был первой жертвой, да, то есть напали, монастырь пограбили, монахов там какие хилые и тощие поубивали, какие покрепче на корабль работать вот, к себе домой. Нечего тут Ваньку валять. Соответственно, значит, разграбление, сожжение, ликвидация фактически этого монастыря была как гром среди ясного неба. Потому что вообще есть сведения, что уже до этого совершались походы Точно никто не скажет. Вроде есть глухие сведения, что в середине восьмого, то есть лет за сорок до этого, какие-то походы совершались. Совершенно точно известно, что за четыре года до этого, в 789 году, один из местных английских, ну скажем так, там графы ещё не были развиты, система графств, да? но местный такой элдермен, как это называлось, ну староста как бы этой местности, да? по имени со сложным таким древнеанглийским именем Бюрхтнот, Вот, он значит объезжал там, инспектировал побережья да, ехал там на коняшке значит, смотрел что и как и приплыли из моря какие-то люди высадились и что то видно то ли с ним заговорили то ли что а он значит, в результате как бы на них полез с мячом. естественно его замочили и уехали. вот это осталось в одной из саксонских хроник было сказано что Эдермандурт значит был убиен какими-то там пришельцем да? кроме скандинавов больше вроде некому было. Но они ничего там не сделали больше, кроме этого. То есть то ли они ограбили какую-то другую местность, которую не написали. Вот на это не суть важно. То есть в любом случае вот 793 это как первая дата. Хотя на самом деле датчане совершали походу еще... сразу после завершён датский поход, который, кстати говоря, стал вот имя этого э, Хигелака, который у вас в Биаульфе, так сказать, присутствует один из дружинников этого один из вождей этого сообщества. Э, это этот Хигелак, который, судя по всему, э В скандинавском варианте звался Хуглейк, как стандартно скандинавское имя той поры, а в французские хроники попал под именем Клохелайх, таким рутенизированным. Вот этот Клохелайх или Хлохелайх по латыни написанный, вот он у Григория Турского присутствует, там целый абзац про него написан. Значит, эти войска пришли в 500 521-24 или каком-то из этих годов в устье рек Маус и Шельда, пограбили там на севере Франции, значит, отягощенные этой добычей, возвращали к себе на корабли. Но, значит, брат там короля или племянник, я уже не помню сейчас, за ним поскакал, значит, с дружиной, напал на них, значит, часть из них побил, они бросают, значит, товар убежали на корабли, там, в общем, скрылись как бы. То есть это, судя по всему, были датчане данные. И, видимо, это был один из первых вот таких походов. Но в целом между шестым и концом VIII века вот таких набегов каких-то не совершалось. А вот в 793 году как будто шлюз какой-то открыли. То есть в первый год вот это нападение, в 794-м они уже валом валят, уже десятки дружин. Видно, слух пошел там, что есть такое вот здесь, на Западе, есть чего взять. И народ поехал, народ поплыл вовсю, так сказать, народ поплыл всеми возможными средствами. Про формы этой активности мы с вами уже говорили, что от простого пиратства одного-двух кораблей до большущих армий в конце этой эпохи. Но вначале это действительно было такое вот простое вульгарное пиратство, то есть приплыли, пограбили и в тот же день там, или в ту же неделю свалили к себе обратно с добычей. Но уже с самого начала начинают появляться разного рода конструктивные моменты в этом процессе. То есть, например, в 794 году, на второй год уже завоеваний, да, основывается нынешняя столица Ирландии Дублин. Дублин, э, в буквальном переводе с ирландского, темная воды на реке с темной водой такой стоит. Значит, вот этот город, он основан как лагерь викингов, которые там, соответственно, грабили э, окрестности, но имели некое место, где они там делили эту добычу, где они там квартировали, останавливали значит, на постой какой-то, да, то есть создали такой небольшой лагерёк который потом стал городом ирландским, ирландской столицей. И с самого начала главной основной целью скандинавов были, конечно же, английские земли. Что Англия лежала буквально там в двух-трех днях пути через море под парусом, переплыть туда не составляло никакой проблемы при попутном ветре и хорошей погоде, и она была абсолютно открыта для этих завоеваний. И точно так же в этих самых 90-х годах вторым объектом становятся северо-французские земли, то есть земли вот земли. Голландии, Бельгии, которые тогда в королевство Карла Великого входили, и дальше на юг. Причем самое интересное, что уже в первые же годы своего нашествия вот этого, где-то в начале 9 века, в 804 году, буквально там через 10-11 лет, эти ребята появляются аж в Средиземном море. То есть скорость этого распространения, вот они, да, вышли оттуда, откуда-то там, в север, да, и они уже умудрились к 804 году обогнуть вот это все мимо арабов Куда-то вот в район Марселя. Об этом это совершенно точно документируется, потому что, по-моему, в 804 году, я точно не скажу, но где-то около этого времени, по хронике, так сказать, франкской написано, что Карл Великий, вот он, судя по всему, находясь где-то в Марселе там, или в Тулоне, в каком-то из этих городов, он, значит, в близ гавани этого города был какой-то там дворец деревянный, значит, где он там квартировал. И вот они садились за стол, значит, со своей там дружиной, там, с приближенными, да, и они в окошко видят, как в гавань входят эти корабли, значит, да, и там народ прыгает на берег, начинает что-то грабить, и пока они только до них доходят, как бы, да, они там начинают кого-то воинов там кричать, те уже уже обратно попрыгали, уже уплыли. Вот и король якобы в тоске, значит, такой загрустивший, вот он, сидя за столом, сказал, что много еще зла причинят эти, значит, уроды моим потомкам. Вот уроды были тут как тут, уроды причинили много зла, уроды, уроды, значит, очень активно поработали в этом плане, в этом направлении, потому что после смерти Карла Великого, дело в том, что в последние годы своей жизни он занялся формированием флота. То есть он пытался создать какой-то флот для противодействия. Ведь, на секундочку, скандинавы располагали великолепными совершенно кораблями, которые не были никем превзойдены в этот момент и по сию пору остаются одним из образцов кораблестроения, как некий такой вот, стандартный и идеальный э вариант судна. Я берусь утверждать, что если современный человек начнет строить там, из углепластика, там, из чего-то еще да, вот подобных очертаний корабли, они будут также точно обладать великолепными мореходными качествами. И это была та форма вот, этого веретенообразного судна, симметричного в э, Афтерштевне и Форштевне, которая идеально подходила для любых так сказать, путешествий вот, подобного свойства. Да. Европа в этот момент флотом вообще практически не располагает. То есть те немногочисленные корабли, которые плавают в Европе в этот момент, Это тихоходные, в основном транспортные, абсолютно не боевые. Тогда никто не задумывался, что морские бои какие-то вести. Никто до этого не додумался даже. Их содержать тяжело, дорого. Для этого надо умения какие-то. то есть Для этого надо вкладывать средства. Тут со своими бы этими, сухопутными делами. Саксов бы завоевать. Не то, что там флот какой-то строить. Да? То есть Европа, ни Англия, ни держава франков, никто другой флотом не обладают у арабов еще какой-то флот есть арабы оказались очень талантливыми учениками они как только так сказать познакомились вот с этими морскими просторами тут же начали строить великолепные корабли уже в седьмом веке прославились как мореходы и очень хорошие мореходы как пираты они держали это так сказать, среднее средиебном море там на ножах держали все последующие века то есть они очень хорошо им владели этим пространством, но Европа этим не отличалась на тот момент. Византийцы более-менее неплохой флот строили, имели и владели, но ни одна держава западная к 8-9 векам флотом просто не располагала, поэтому отвечать было нечем. Так сказать, Карл Великий исчез в 1814 году с карты мира Апачилу-Бозе. Сразу после этого так сказать, Франки, его потомки Активным образом начали забрасывать этот флот, начали делить империю, забывая совершенно о какой-то обороне внешней. Да? И как, как это всегда бывает, и всегда студентам говорю, что когда государство начинает разлагаться, то армия еще иногда телепается, а флот начинает гибнуть в первую очередь. Мы это тоже наблюдали когда-то. До него руки доходят в последнюю очередь всегда. Вот, поэтому в IX веке, сразу же после Карла Великого, от этого флота практически ничего не остается, потому что корабли новые не строят, старые никто не строит поэтому государство франков оказывается, как и Англия, абсолютно беззащитно перед этими набегами. И тот дележ власти, который происходит внутри, то отсутствие центральной власти, которая могла бы повлиять на эту ситуацию. Самое главное отсутствие большого количества мобильных сил. Потому что главным оружием викингов, самым основным оружием была даже не их храбрость, не что-то еще, не их убежденность в том, что после смерти они попадают в очень роскошное, приятное по их мнению место, а их абсолютная, стопроцентная мобильность и перемещаемость на вот этих кораблях. То есть элементарно их приход на любое побережье и проникновение по рекам, а ведь эти суда, которые имели самый большой корабль из этих скандинавских судов, там 20-23 метра, при полной загрузке, при том, что на нем там 70 человек с товаром, с оружием, с барахлом, он имел осадку не более 70 сантиметров. То есть это... В центральной части практически плоскодонное судно, которое может подходить к берегу на любую, так сказать, отмель, и может подниматься по рекам очень далеко. Они без проблем поднимались до Парижа, по Сене, то есть они проникали на сотни километров вглубь. А поскольку корабль идёт со скоростью там, десятка узлов примерно, на веслах меньше, конечно, не так, как там, под парусом в открытом море, но его ни один всадник-то, собственно, не догонит даже по берегу этой реки. Да? То есть это надо или дозоры ставить какие-то, и так далее, и так далее. Да? то есть в результате получалось так что они оказывались в том месте которое они хотели ограбить раньше чем народ об этом узнавал приближении а уж отреагировать на это вообще не получалось то есть даже если куда то там пошлет какому то графу что он в варяге пришли там, викинги и так далее да, то он элементарно войско то кликнуть не успеет пока они грабят и очень долго это оставалось главной проблемой западной европы то есть невозможность отреагировать на эту ситуацию Очень давняя, это очень давняя была история, я думаю, совершенно однозначно сами научились, скорее всего, без всяких внешних влияний, потому что… А? Экспериментарно. Конечно, конечно. Учитывая, учитывая, что такие же великолепные совершенно двухштевневые ладьи, они где-то уже во втором тысячелетии до нашей эры на неолитических изображениях и даже более ранних на скалах встречаются в огромном количестве. Да. там же в скандинавии там около двух, в одной швеции только около 2000 изображений на камнях кораблей А судя по всему да судя по всему да потому что прямых контактов не с одним единственные люди которые в те времена вменяемо строили нормальные корабли жили на средиземном море а между греками там финикийцами и прочей публикой и скандинавами лежали такие там непроходимые вот эти вот дебри чаще, что они между собой общались там, через десятые руки. А в ситуации кораблестроения дистанционно научиться таким вещам нельзя. Это надо видеть самим что-то. Да? То есть, судя по всему, если были какие-то импульсы, то они были абсолютно незначительны. Это собственные их умения. Причем, э, где-то вот на рубеже р то есть около нулевого года, происходит какая-то перемена, да и немножко меняется тип корабля от этих вот двухштевневых лодок, фактически, которые достигали там 15 метров, ну, с рогатыми такими штевнями спереди. Значит. В скальных изображениях чаще всего это Выглядит есть, вот так, такого рода изображение, достаточно э, любопытное. Да? Вот эти двуштевневые лодки, одна из таких местечких Йорджпринг. Сайт этот, который я вам рекомендовал всем, Норснарод.ру, записывали, да? Северная слава. Вот там книжка Йохана фон Фиркса «Суда викингов». Она полностью там приведена с чертежами совсем. Поэтому, кого заинтересует, лучшего на русском языке по сегодняшнему пору ничего нету. Поэтому посмотрите, книжка не очень большая, но там абсолютно все толково прописано когда, чего зарождалось, какие корабли найдены, их чертежи даны там специально для судомоделистов. И всё это можно подробно рассмотреть, потому что корабли эти известны очень хорошо. Вот. И э, отсутствие этих мобильных сил, неразворотливость той системы, которая была создана, то есть несмотря на то, что вся перед этим 300 лет государства франков и вообще все государства работали только на то, чтобы обеспечить свою воинскую состоятельность, Вот вся эта система дарования там владений всяких условных там всего остального она была рассчитана на 100% на то чтобы обеспечить защиту государства или внешнее завоевание эта система начала давать сбои она не работала то есть система когда по свистству сверху значит начинает сываться по команде ополчения какой-то да, и куда-то там идти она была хороша для войны которую планируем мы вот мы собираемся воевать да, за месяц мы соберем это все и пойдем ответить на вторжение, мгновенно среагировать, эта система была в принципе не способна. Тем более, что добрая половина этих владык внизу, она в это время вульгарно, извините меня, клала просто на короля, она совершенно не интересовалась этими государственными делами, она занималась дележом как бы власти со своими соседями. Потом венгерская экспансия в X веке, она это покажется стопроцентной как бы, э отчетливостью, да. То есть на протяжении первого столетия этих набегов викингов реального противостояния им создать просто не удавалось. И именно с этим связано то, что, например, в устье реки Темзы в двух шагах от английского побережья, буквально вот там 300-500 метров там от берега, лежат два островка Танет и Шеппи. Вот на этих островках скандинавы основали свои лагеря. То есть англичане, не располагая флотом, могли только с берега смотреть на то, как новые корабли прибывают, Старые корабли отвозят добро и пленных куда-то туда, значит, на север куда-то, да? Те там посидят, попьют, там, попируют, значит, там, ну, пошли в поход. Переплывают, пошли в Англию, значит, воевать там, что-то грабят, берут, что надо, значит, возвращаются. Кто-то зазимовал, кто-то домой поехал, кто-то опять приехал, значит, там, зиму перезимовал в Скандинавии, значит, проел награбленное, значит, приехал сюда, с ним тут обнялись, побратались, выпили пивка и пошли дальше опять на следующий год воевать. Вот, то есть начинают возникать вот эти вот самые лагеря уже в самой Европе, уже под боком у европейцев. Остров Нормутие, знаменитый остров Нормутие в устье Луары, где там всякие верфи сейчас французские, там знаменитые эти кораблестроительные. Вот как раз такой притон, да, то есть шалманчик такой скандинавский в самом центре, под самым боком Европы. И натиск этот постоянно усиливается. Мы точных данных... Понимаете, опять же, данные все не преувеличены. То есть хроники пишут о страшных нашествиях, о том, что как тучи саранчи, вот эти викинги, значит, язычники с севера, они приходят, что-то там делают. Да? Мы не знаем точных данных в большинстве случаев, но косвенные данные иногда присутствуют. Вот в 800 60 х годах происходит знаменитая осада Парижа, когда в течение почти года Париж осаждают, причем осаждают... Героически обороняются парижане, героически, значит, соответственно, нападают эти товарищи. Париж ещё маленький. Париж, там же в центре вот, города, остров Сите, этот на котором собор парижской богоматери там все как бы да и сейчас город далеко далеко раскинулся по сторонам а в те времена в основном вся жизнь она теелала вот на этом островке который как корабль плавал он такой вытянутый как ладья он плавал значит в этой сене там мостами был соединен и там были какие-то предмостные укрепления башни да но все вот город этим исчерпывался и они там то ли 9 то ли 10 месяцев сидели в осаде а их осаждала колоссальное войско их осаждала э, они могли ошибиться еще в числе воинов Но число кораблей-то они точно подсчитали, там было 700 кораблей. Вот они прибывали, прибывали, там несколько месяцев они прибывали, там обнимались, братан, ты откуда, я из Норвегии, а ты из Швеции, пошли, значит, сюда Около 40 тысяч человек, вот если посчитать вот это всё, 40 тысяч человек под Парижем собралось. Причем они на глазах у изумленных франков, те, вот это пример того, да как они мобильны были, да, они подплыли к одному из мостов, под мостом не проходит мосты-то не современные, да, там каменный мостик, там на лодочке легче не проедешь да, под ним. В мгновение ока на глазах у изумленных франков, значит, те откуда-то вытащили деревянные бревнышки кругленькие, вытянули на канатах этот корабль на сушу, подложили катки эти, перекатили его вокруг моста, впихнули там в воду и поплыли дальше, значит, по сене. То есть город был как бы полностью так, со всех сторон блокирован и не пал только чудом, потому что э, викинги всё-таки при всей своей храбрости да, стены Парижа, несмотря на то, что они были тогда ещё только частью каменные, в основном деревянные, они были всё-таки им не по зубам. Это был большой город по тем временам, и техники, с помощью которой можно было бы взять этот город, скандинавы просто не имели. Поэтому в основном это свелось к осаде и к нескольким штурмам. А в конце концов парижане заплатили колоссальный выкуп, сумасшедший, там несколько тонн серебра за это дело. И ребята эту осаду сняли, значит, уплыли. И это была не последняя осада, таких осад было множество. Но вот этот поход, да, около 40 тысяч только под Парижем, а сколько их в этот день там, по Англии бегало и так далее. Это означает, что почти все взрослое мужское население Скандинавии ушло в эти походы. Но добрая половина точно. Может быть не всё, но большая часть мужского населения ушла в походы. При том, что во всей Скандинавии, во всех скандинавских странах проживало около миллиона человек в те времена. Вот, из них половина миллиона где-то в Дании и около полумиллиона в Швеции и Норвегии. Вот, то есть это был колоссальный размах. Но вскоре после этого, в 1890-м и в 1891 году скандинавы терпят два похода. Почти одновременно терпят два жестоких поражения, потому что, с одной стороны, это происходит в Британии, вот на этом самом полуострове, Арморика, там, да? там значит, местное ополчение дает правильный такой серьезный регулярный бой этой скандинавской армии и, пользуясь своим численным превосходством, судя по всему, наносит ей поражение. По данным хронистов, там в этом сражении погибло около 14 тысяч викингов. Правда это или неправда сказать сложным, мне лично эти данные кажутся несколько преувеличенными, но другими мы просто не располагаем, ничего другого я вам сказать не могу. Это 1890 год, Британь. А в 1891 году, в следующий год, в сражении при городе Лёвен, Лёвен город Бельгии, Лёвенбрау, да, пиво от этого, голубые баночки, вот этот самый город Лёвен, который, львины в буквальном переводе, да, который славится своим университетом современным и так далее, Вот под этим городом Лёвен 1 сентября, в день знаний всемирной э, викинги, викинги терпят ещё одно поражение. Ситуация была в том, что там они рядом с этим городом разбили свой лагерь на берегу реки Маас и э, окружили его полукруглым валом таким достаточно высоким. Э, и чувствовали себя в полной безопасности, поскольку с воды им ничто не угрожало, а вокруг этого вала лежала такая топкая, болотистая, хлюпающая местность, трясина такая, да? Вот они там значит, в этом лагере там жили какое-то время, там корабли стояли туда-сюда. Вот, и в этот момент уже распавшееся франкское королевство, да, уже восточно-франкское государство, зародыш будущей Германии, и король его арнольф один из правнуков там, Карла Великого, потом да, со своими рыцарями, этими конными товарищами, они подъехали. Эти всадники, путаясь в своих кончугах, значит, матерясь, там, хлюпая промокшими ботинками, значит хлюпают по этой грязи, идя туда, к этому валу. вот Но Потом викингам стало не до смеха, потому что немцы, видимо, так разозлились, пока они шли по этому болоту, потому что они ворвались в этот лагерь, и там началась резня, потому что викинги не ожидали просто такого. там Кто-то из них героически сражался, кто-то побежал к кораблям, чтобы не связываться с этим, отчалить. В общем, их там тоже, опять же, по по данным хронистов, порядка 9 тысяч их там побили. Опять же, других данных нету, правда-неправда неизвестно. А об этом история умалчивает. То в данном случае нам нам сказали, нам сказали только о потерях как бы вот этой стороны. Хроники средневековья в этом отношении очень своеобразны, потому что иногда мы встречаем абсолютно разные данные по одной и той же битве. Данные почти всегда можно смело делить на 10, по крайней мере, для там 9 10 11 ну, стиль мышления такой был. Тот, который писал хронику, он понимал, что не может в битве погибнуть 80 человек, их должно погибнуть 8.000. Это Это, это звучит красиво, но это ну как-то, ну это это битва же это. Ж, вот. Это то есть, да. Соответственно, значит, в этих двух поражениях, судя по всему, целое поколение было обескровлено. То есть погибло довольно большое количество скандинавов. И лет на 8-9-10 походы ослабевают. Они не прекращаются, но они ослабевают очень симптоматично сочетание вот э, как раз 890-91, да, за 2 года, за 2-3 года до этого, в 888 году 1 мая в городе Метц э, во Франции собрался э, большой церковный собор, значит, очередной съезд, сказать, католических священников, где было постановлено, что в литургическую в ткани литургического действа ежедневной, значит, э, э, богослужебной практики должны быть включены слова а и нормонорум либера носа «И от ярости норманов избави нас, Господи». То есть помимо, так сказать, наряду с там, саранчой, чумой и прочими разными проблемами, была и такая проблема, о которой нужно было ежедневно молиться по всей, так сказать, Западной Европе, по всему западному миру. И это выполнялось, то есть это вот символизирует проблему эту. По свидетельствам хронистов, по свидетельствам летописи в это время, ну где-то вот... На треть, наверное, вот эта вот западная сторона французского королевства, она просто обезлюдила. То есть народ массово бежал в глубинные районы, потому что эти земли были... Бессмысленно было жить. Вот ты сегодня поднял хозяйство, они на следующий год опять придут. И тебя никто не защитит. То есть власть фактически не действовала на этих землях. То есть это обезлю... обезлюживание, если угодно, да, это это запустение этих земель, это упадок экономики, всё что угодно, это разорение королевства. Вот, и это очень чёткая такая серьёзная большая проблема была действительно для этой эпохи, для этого времени. Но наступили новые времена, и э, вот в конце IX века, собственно говоря, надо упомянуть ещё об одном событии, потому что помимо франкского королевства, серьёзный отпор скандинавам был дан на территории Англии, потому что время между скажем так, 870-ми и 899-м годом, вот эта дата, которую, так сказать, которую стоит помнить, 899-й год, это дата смерти э, выдающегося английского короля по имени Альфред, или Альфред, или Альфред, ну, как-то традиционно Альфредом его обычно называют, Альфред, который вошел в историю тоже под именем Великого. Безусловно, ярчайший король Англии этого времени. Я напомню, что Англия не была единой в ней было семь государств, вот эти семь королевств, которые претендовали на власть, то одно, то другое. Вот в этот момент уже государство Уэссекс, крайне западное, юго-западное, которым как раз правит Альфред, выдвигается, безусловно, на передний план, что оно дальше всего от набегов викингов, и он пытается подмять под себя все остальные английские королевство Вот Альфред, во-первых, заключает некий такой союз с большинством английских этих королей о совместных действиях, и во-вторых, проводит активную такую законодательную деятельность, реформирует войска усиливает их, видимо, создает какие-то даже конные отряды мобильные, достаточно мобильные. Он занимается культур культуртрекерской такой деятельностью, то есть он в определенном смысле похож на Карла Великого, он тоже там всяких поэтов там привечает и ученых, хотя ему до этого меньше времени остается. Вот. Самое главное, что Альфред Великий создает флот, не очень большой, но вполне действенный флот, который несет патрульную службу, у берегов Англии и пытается как-то противостоять этим вторжениям. В результате в 80-х-90-х годах он в нескольких поражениях, ну где-то терпит поражение, где в некоторых сражениях значит, выигрывает эти сражения, он наносит определенный ущерб скандинавам. И в большинстве случаев, понимаете, он ведь имел дело не с государством, да? То есть вот к вам пришло одно одна там команда, да, они с одним вождем, вы с ними повоевали? били их и заключили с ними соглашение. Этот вождь на вас уже не нападёт. А там ещё три плывут. С ним, с ними надо с каждым разбираться. То есть ни, ни с какой центральной власти не было, да? То есть с большинством вождей как-то вот удалось наладить, то есть замерить эту границу. Скандинавы понимали, что ну, лучше здесь торговать как бы с ними, да? наниматься. Причём надо иметь в виду, что это не было противостоянием, как мы сейчас представляем, да, вот как, там, Великая Отечественная война, да? Если ты немец внутри, то будь ты поволжский немец, будь ты какой угодно немец, у тебя в вагон, и он туда. Потому что параллельно с тем, что с одними скандинавами воевали, огромное количество викингов в этот момент служило по найму у этих же самых английских королей. это же были Государство-то не было как такового, да, там на севере. И каждый человек отвечал сам за себя. Он мог найти славу в дружине своего конунга, а мог найти славу служа русскому князю. А мог найти славу у византийского императора, а мог найти славу у английского короля. С другой стороны, викинги какие-то англосаксы, то есть здесь всё зависело от личности. Вот есть король какой-то, есть какой-то вождь. Вокруг него кучкуются, к нему так как примыкают люди. у него служат, на него, так сказать, работают, он им дарит там золото какое-то, там обласкивает их там, землёй, может быть, даже кому-то даёт. То есть огромное количество скандинавов воевало и на той стороне, на английской они служили. Тем более, что этнической границы не было. Англосаксонский язык того времени и скандинавские языки – это фактически диалекты, там разница не больше, чем между русским и украинским современным. Они понимали друг друга без переводчиков совершенно свободно, там разница была там в окончаниях каких-то и там, в степени хрипатости этих товарищей. Вот, э, в принципе, как бы, никаких серьезных этнических барьеров между этими сообществами не существовало. Сколько там со временем у нас не пора, еще две минуты, две минуты еще поговорим, еще две минуты. вот ну Альфред Великий тоже жил-жил, да и помер ни с того ни сего. В 899 году все не вечно, да? Да как-то вот не, не перло ему, как-то маза не тошла. В общем, как бы в 899 помер король, да? И то же самое, захеревает флот, все начинают опять друг с другом там меситься, драться, сражаться, то есть личность исчезает, исчезает все, на чем основывалось это королевство и государство, да? То есть опять начинаются проблемы. И X век, это век исключительно глубокого проникновения скандинавов на территорию Англии, на территорию Британии. Дело в том, что к этому моменту, уже в 9 веке возникает так, такой феномен, как Денло, область датского права, буквально датский закон Денло. Это северо-восточный. Если посмотреть, значит, где стрелочка вверх не поккается, вот здесь вот целое пятно такое большое. Это там пятая или шестая часть Англии где существовало плотное заселение скандинавами. То есть огромное количество шведов, норвежцев и датчан, но преимущественно датчан, в меньшей степени норвежцев, и совсем мало шведов. Шведы вообще очень мало ходили в Европу, они в основном наруч ходили по чисто географическим причинам. Огромное количество переезжает сюда просто с семьями, они селятся здесь, возникают целые скандинавские деревни, и можно там, я не знаю, с 50 километров идти, не встретить ни одного англичанина, здесь будут только скандинавы жить. То есть это регион, в котором по сию пору самая высокая концентрация скандинавских названий географических и наиболее высокая примесь в местном населении, в тех крестьянах, которые там сейчас живут, английских, наиболее высокая примесь скандинавов. И сюда переезжают тысячи, десятки тысяч скандинавов, то есть формируется такой анклав небольшой скандинавский, который служит, естественно, рассадником этой заразы. Потому что любой вождь, который сюда приходит, у него тут родственники обязательно какие-нибудь болтаются, наверняка друзья-корешки какие-то. То есть здесь можно так сказать, приют найти и так далее. И вот в 10 веке, это область датского права, там там не действуют английские законы в этих земли, там, там действует скандинавское законодательство. Да? Эта область датского права становится таким рассадником дополнительной экспансии, потому что э, где-то уже с начала 10 э, века скандинавы начинают переходить к такому целенаправленному выкачиванию финансовых средств. А к середине 10 века это всё превращается в выплату, так называемых датских денег. Данагель, в буквальном смысле, датское золото. Ну так оно звучит, да? На самом деле это было не золото, а серебро. Но под германской традицией как бы, все это называлось таким золотом. Деньги, золото было примерно одно и то же. Да? Вот. На самом деле это все выплачивалось серебром. Причем суммы эти были колоссальные. Это были тысячи фунтов. Там есть роспись по годам. да В некоторые годы это достигало 48 тысяч фунтов серебра в год. 48 тысяч фунтов на 400 грамм умножьте, да, это там 20 тонн получается, да, что в этом деле. Они же, дело не только, что в этом анклаве, на этот анклав, огромное количество этих денег утекало в саму Скандинавию, да, то есть э, в год, да, 20 тонн серебра, бам, заплатили, на следующий год, бам, заплатили, а не заплатите, придем. Вот не заплатить Вы очень хорошо. Не заплатите, придем. Да, жили они неплохо. то есть, Эта эксплуатация была, будьте нафи. И это тянулось достаточно долго. Эта выплата продолжалась фактически до полного завоевания Англии, которое тоже произошло. Произошло оно в силу, ну это отдельный разговор, мы сейчас даже не будем туда забегать, это XI век. Но дело в том, что в 1003 году один из английских королей, который в этот момент находился на престоле, в один из церковных праздников, то там там была задумана операция такая по типу Варфоломеевской ночи. То есть были разосланы значит гонцы, там все были оповещены, что вас, значит в день Икс, я уже сейчас не помню какого святого был день какой-то, праздник, значит, надо вырезать всех скандинавов. И вот они в этом 2003 г... в тысячи году вот они значит, это самое там... блям и началось. то есть там за несколько дней как бы практически всех скандинавов, которые проживали в Англии убили тех, кто не смог убежать, Причём убивали жесточайшим образом там женщин там закапывали по пояс в землю значит, и травили собаками, чтобы они их грызли значит. оторвались по полной за все годы. Вот. естественно это вызвало тут же карательную операцию которая через несколько лет завершилась тем что англия полностью вошла в состав датской державы и возникло вот единое такое аангло датско норвежское государство вот. но это это история одиннадцатого века то есть мы пока к ней суоваться не будем давайте пока прервемся